Приблуда. Прежде чем я начну говорить о приблуде, считаю нужным упомянуть о моем золотом мирке, той среде, которую ставили мне в вину с давних пор. Все герои мадам Саган принадлежат к той роскошной узкой среде, которая избавляет их от любых повседневных забот. Подобные утверждения поначалу удивляли меня потом наводили тоску и, наконец, стали раздражать, пока я не перестала обращать на них внимание. Напрасно я подбирала для моих героев обычную и подходящую им профессию. Всех их зачисляли в богачи, как будто безденежье не являло скрытым героем драмы, одержавшим победу в романе «Сигнал капитуляции», Как будто в ангеле хранители смятой постели и других действуют люди, не имеющие занятий, набитые деньгами и безразличные к окружающим. Действительно, три волнения страсти были для меня важнее экономических тревог. Но кто из писателей говорил об экономических проблемах? Ни Росин, ни Пруст, разумеется, так же, как и Роб Грие и Немаран, вот я и решила идти по этому же пути. И только в романе «Приблуда» я, если хотите, изменила среду и ввела бухгалтера и хозяйку гостиницы в мою историю любви. Я хотела бы сразу покончить с темной историей о плагиате, которую, благодаря уловкам неких адвокатов, издателя и автора, Мне пришлось расхлебывать более года. Если рассказать коротко, то меня обвинили в плагиате, и лживость этого обвинения я не могла доказать, поскольку текста так называемого «заимствованного романа», как оказалось, найти не удалось, хотя для издателя было бы логичнее и выгоднее представить его в столь подходящий момент. Но, несмотря на то, что дело выглядело сомнительным, все поверили в плагиат или сделали вид, что верят. За исключением газеты «Матен де Пари», на страницах которой журналист по имени Морель, я помню его имя, как имя героя, защищал меня до конца. Нужно сказать, что газета «Матен де Пари» была на грани краха. Остановки, издания и шантаж, то есть угроза, Отзыва всей рекламы, который пугал ее и другие газеты, издательский дом «Ламарион», уже ничего для нее не значил. Несмотря на все усилия, мадам Розетт, которая действительно пекла со справедливости и отказывалась узаконить направленные против меня решения моего издателя, один судья вынес постановление о разделе авторских гонораров между мною и автором, скопированного якобы романа Жаном Угроном. Судья приказал также разбить матрицы книги Кувалдой, бальзаковская окраска этого сговора, ведь мой издатель выступил против меня. Впервые в истории литературы издатель нападал на книгу одного из своих авторов после того, как опубликовал ее. Средневековые методы кувалды заставили нас обратиться в апелляционный суд, где мои противники были осуждены за необоснованные обвинения и вынуждены были оплатить судебные издержки. Но понадобилось два или около того года, чтобы разоблачить эту жалкую махинацию. Вышедший, между тем, в ореоле скандала роман «Приблуда» продавался плохо, ведь, к счастью, французы намного требовательнее относятся к вопросам морали, нежели спекулянты или политики. Сюжет «Приблуды» смешной и печальный. В нем такое множество поворотов, что они не позволяют мне изложить здесь всю историю и рассказать о развязке. Отметим лишь, что книга совсем не скучная, а местами даже волнующая. Можно было бы снять... Великолепный фильм по этому роману. Это одна из тех редких книг, которую, несмотря на мой не всегда вдохновляющий опыт в этой области, я хотела бы увидеть на экране. Но если вновь обратиться к жизни, реальной жизни, забавной стороной этого жуткого дела, я говорю «жуткого», потому что обвинение в воровстве чего бы то ни было, у кого бы то ни было, вызывало у меня тяжелые приступы гнева. Итак, забавной стороной этой истории была реакция критики. После того, как меня упрекали в приверженности «золотой среде», на фоне которой звучит тихая мелодия моих книг, критики, столкнувшись с героями приблуды, занимающими скромное положение в обществе, начали хором придираться ко мне во что она вмешивается, пусть остается в мирке, который ей знаком, что ей делать на этом дне и так далее. Они ополчились на мой простонародный словарь и обнаружили, что вместо слов «породные отвалы» я должна была употребить словосочетание «шахтерский поселок». Конечно, критика незначительная, но эти «отвалы», Мне долго ставили в упрек в прессе и на телевидении, подчеркивая мое преступное незнание нашего доброго народа, который сами критики, судя по их высказываниям, знают великолепно.